Хотел показать ей, как презирают ее мужа И как высоко чтут ее брата. Он добился того, что соборный капитул Швырнул ему гой и обещанную плату И прогнал с позором, А жене его, сестре нашего великого мастера Байеу, Те же духовные пастыри подарили золотую медаль. угрюмо глядя на страждущего, Но умирающего Гойя вспомнил добрую старую пословицу. «Что Шурин, что плуг, только в земле тебе, друг!» Очень хотелось написать ему портрет Баеу. Он не утаил бы ничего, все бы осталось при Шурине, его чувство собственного достоинства, и целеустремленность, и трудолюбие, и ум, но он показал бы также его косность. И его трезвую, как вода, ограниченность. Меж тем Байеу начал говорить с трудом, но, как всегда, красивыми закругленными фразами. «Я умираю», — сказал он, — «освобождаю тебе дорогу. Ты будешь президентом Академии. Я договорился с премьер-министром Исмаэльей и Рамоном тоже». Моэль, я достойней тебя занять президентское место, и мой брат Рамон тоже должен откровенно сказать тебе это. Ты, правда, талантливее, но ты плохо воспитан и слишком самонадеен Однако я полагаю, Бог мне простит, что я из любви к сестре предпочел менее достойного человека. Он передохнул. Говорить ему было трудно, закашлялся. — Дурак, — подумал Гойя. — Академию я получил бы и без него, Дон Мануэль позаботился бы об этом. — Я знаю твое строптивое сердце, Франсиско Гойя, — опять заговорил Байеу. — И, может быть, для тебя же лучше, что нет твоего портрета, написанного мною. Но придет время... И ты пожалеешь, что не послушался моих настойчивых советов. Последний раз увещеваю тебя, не отступай от классических образцов. Ежедневно прочитывай несколько страниц из Менгса. Я завещаю тебе мой экземпляр с его личной надписью и множеством моих заметок. Ты видишь, чего достигли он и я, О степени Может быть, и ты способен достигнуть того же. Гоя смотрел на него с насмешливым сожалением. Бедняга напрягал последние силенки, стараясь убедить и себя, и других, что он великий художник. Он упорно стремился к истинному искусству и неустанно справлялся по книгам, так ли он работает. У него были... Верный глаз и искусные рука но теория вечно портила ему дело вы со своим любимым любимыммэнксом на многие годы задержали меня косой взгляд или недовольная физиономия милого моего густина дороже мне всех ваших правил и принципов эх ты бедняга придворный животисид затруднил ты себе жизнь и себе затруднил и другим нам будет легче дышаться когда ты будешь под землей. Казалось, Байеу только одного и ждал прочитать последние наставления зятю. Вслед за этим сейчас же наступила агония. С грустными лицами обступили низкое ложе ближайшие друзья и родственники. Хосефа, Рамон, художник Маэлья. Франсиско Гойя недобрым взором смотрел на умирающего. Этот нос... Не знал, что такое чутье. Эти глубокие морщины, залегшие по углам рта, говорили о бесплодных усилиях. С этих губ могли срываться только строгие слова наставлений. Даже смерть не сделала это худое лицо значительным. «Дон Карлос очень ценил своего первого живописца». Он отдал распоряжение похоронить его с теми почестями, какие полагаются грандам. Франциско Байео был похоронен в крипте церкви Сан-Хуан-Баутиста.